Она, как человек, не могла отказать себе в удовольствии при увеличении беды подлить еще более яду в сердце брата, впрочем, искренно и сострадательно ей любимого, но, во всяком случае, она не могла получить от подруг своих, японченных, таких точных известий. Были только намеки, недосказанные слова, умолчания, загадки. А может быть, сестры Аглаи и намеренно в чем-нибудь проболтались.